«Лорда Гилдия?» «Что такое? Ты хочешь сказать нам, что ты доктор?» «Да, я окончил Тринити колледж в Дублине». «Боже, новосердный!» — скричал Джеффрейс, в голосе которого вновь зазвучала сила. «Поглядите на этого мерзавца!» — обратился он к членам суда.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 Обосновавшись в Бриджуотере, вернулся к своей профессии доктора, что может подтвердить сотня свидетелей. «Не хватало еще на это тратить время. Я вынесу приговор на основании твоих же собственных слов, подлец. Еще раз спрашиваю, как ты, выдающий себя за врача, мирно занимавшегося практикой в Бриджуотере, оказался в армии Монмонмута? Я никогда не был в этой армии».